Глава 4. Запах пирогов с мясом Новый мир всегда выглядит иначе, чем его можно представить. В нем можно встретить русалок, положить в карман смерть и пообщаться с огромной креветкой. Главное – никуда не сворачивать. И, быть может, те, кого вы и не думали увидеть, повстречаются вам на пути. Когда ноги девочки коснулись твердой земли и уже не было опасности упасть, Алекс выпустила из рук бубенчики и волосы шута. И еще раз посмотрела наверх. Но увидеть хоть что-то не получилось. Слишком высоко, да еще водопад всего в нескольких шагах шумел, создавая множество капелек, парящих в воздухе. Девочка смогла умыться, просто потерев руками лицо. Это оказалось очень удобно. Не нужно опускаться к воде и черпать ее ладошками. Все получалось просто. Но уже через несколько секунд она заметила, что и ее сарафан, и гольфы промокли, как это бывает под дождем. Отсюда определенно стоило уходить. Алекс нерешительно дернула за волосы шута, полагая, что сейчас он и сам спустится. Но вместо этого волосы, загремев бубенчиками, резко устремились вверх. Девочка отшатнулась и пошла по направлению реки, текущей от водопада. «Сейчас бы очень пригодился зонт шута», — подумала она, но, вспомнив его напутственные слова, вздохнула. «Бесплатно теперь ничегошеньки она от него не получит». Река заканчивалась небольшой запрудой, на берегу которой Алекс и присела. Под лучами солнца одежда быстро высохла. Девочка огляделась. Чтобы хоть примерно понять, в какую сторону идти искать мастера загадок, но кроме леса ничего не было видно. Сверху все казалось проще. Раздалось хихиканье. алекс обернулась и увидела на торчащих из воды камнях, греющихся на солнышке русалок. Бледная кожа, зеленые волосы и большие рыбьи глаза. Девочка отчетливо вспомнила картинки в книжках, описывающих русалок. «Здравствуйте! Вы, случайно, не знаете, куда мне идти?» Робко обратилась к русалкам она. Русалки мигом нырнули в воду, громко хлопнув рыбьими хвостами. Осталась одна, совсем молоденькая. Она весело засмеялась, закрывая ладошкой рот. «У нас нет надобности куда-либо ходить, ведь у нас нет ног», отозвалась она, по-прежнему прикрывая рот рукой. «Но, может быть, вы укажете мне путь?» «Там, на вершине, я видела дом с рыжей крышей». Молоденькая русалка пожала плечами, Затем облизнула палец и подняла его вверх. «Идите за ветром», — хихикая ответила она. «Мы, девы, вот, плывем всегда по течению, так проще. Так и ты. Иди, куда ветер дует. Скорее всего, придешь к мрачной пекарне. Ветер любит играть с дымом вкусных пирогов». Теперь русалка улыбалась открыто, и Алекс увидела ее зубы, до этого прикрытые ладошкой. Это были острые, как у пираньи или акулы-клыки, каждый зуб — острый клык. — Никогда не ешь этих пирогов, они слишком вкусные, чтобы быть полезными, — подмигнула русалка. — Спасибо, — кивнула девочка и на всякий случай отошла от края воды. — Я запомню, спасибо. — Погоди. Русалка спрыгнула с камня и подплыла к берегу. На мелководье Алекс хорошо разглядела ее хвост, фиолетово-синий, и немного зеленый, как волосы. — Хочешь, я покажу тебе дно этого озера? Там очень много ракушек. «Я не смогу так долго задерживать дыхание. Ничего страшного, ты просто утонешь. Поверь, за такие ракушки стоит и умереть, чтобы увидеть». Алекс покачала головой. Русалка пожала плечами и исчезла в воде. Ветер принес запах пирогов и, словно подразнив им перед носом девочки, унесся в лес. В животе у Алекс заурчало. Она сделала несколько нерешительных шагов и неожиданно для себя оказалась уже в лесу. Вся земля здесь была покрыта можжевельником похожим на невысокие упавшие елочки, раздуваемые ветром. Девочка поначалу растерялась, ведь сделала это всего каких-то пару шагов и вдруг очутилась так далеко от озера. Но потом решила не удивляться. Слева стоял указатель — мрачная пекарня. А под ним начиналась дорога из серебряных кирпичиков. Рядом с дорогой росли цветы, очень похожие на розы. Алекс осторожно перешагнула их и медленно перешла на дорогу, озираясь по сторонам. На ветках сидели птицы, но не такие, про которых она читала или видела в саду своего замка. Эти пернатые пристально наблюдали и совсем не чирикали. Казалось, они даже не дышат. Яркие, как кляксы, с клювами, напоминающими молотки для игры в крикет. Словно сговорившись, птицы резко кувыркнулись и стали висеть вниз головой, не спуская с девочки глаз. Может быть, они решили взглянуть на меня под другим углом? Ведь если первое впечатление обманчиво, то проще сделать сразу второе, а уже потом сравнить. Сама себя успокоила девочка, собрала волю в кулак и бодро зашагала по дороге. Ее сандалики звонко застучали по кирпичикам, монетки зазвенели друг об дружку. Но Алекс чувствовала, что за ней следят. Даже красивые, алые и фиолетовые цветы, что росли вдоль дороги, поворачивались ей вслед. Девочка готова была поклясться, что в центре каждого из них она видела глаз. Один из цветков... Ей даже подмигнул. «Цветы циклопы, видимо, должны приложить немало усилий, чтобы можно было разобрать, подмигивают они тебе или просто моргают», — вздохнула девочка. По дороге медленно ползали скорпионы и носились ящерицы. Когда чешуйчатые пробегали рядом, не замечая девочку, Алекс останавливалась. А когда слишком близко подбирались скорпионы, аккуратно перешагивала через них. Однако один все же каким-то образом смог зацепиться за край сарафана, и Алекс не без опаски взяла его за жало. «Если держишь в руках самое страшное оружие твоего врага, то ты сам самое страшное оружие», — вспомнила она слова мистера Пыль. Скорпион послушно болтался в воздухе, затем как котенок свернулся в клубок, и Алекс положила его в карман. В голове вдруг закружилась какая-то мелодия, а в воздухе Все гуще становился запах пирогов с мясом. Живот завыл словно волк, и Алекс вспомнила, что во всей этой суматохе она не завтракала, ведь привидение поварихи пропало. Ей стало стыдно, что она так долго не думала о пропаже тех, кто столько лет заботился о ней в замке. «Неужели пропажа как-то связана с появлением шута?» — подумала девочка, и тут же дернулась, так как в кустах слева от нее кто-то чихнул. В следующую секунду оттуда вылетело два голубя с головами котов. Алекс проводила их взглядом, однако никуда не заторопилась. Она помнила, что этих безобразников должно быть трое. Осторожно раздвинув кусты, она увидела, как жалобно смотрит на нее черная моська третьего кота. Пусть он и выглядел жутко в пернатом теле голубя, Алекс не могла бросить его так. Аккуратно освободив беднягу из цепких ветвей, девочка отошла в сторону. «Вы следите за мной?» — поинтересовалась она. Голубь захотел взлететь. «Это будет очень невежливо», — пресекла его попытку Алекс. «Я не бросила вас в беде, а вы собираетесь просто улизнуть, даже не поблагодарив. Я думала, у шута воспитанные коты». Воспитания некуда», — вздохнула черная морда и виновато поджала уши. «Спасибо». Девочку окатила теплая волна восхищения. Еще никогда в жизни она не слышала, чтобы коты разговаривали. Вот ведь радость. Кролики в ее день рождения вставали на задние лапы и кричали «да-да-да». Но было это механически и даже не невзаправду. А тут кот вполне связно отвечал ей. Алекс зарумянилась от восторга, но тут же взяла себя в руки. — Так-то лучше. А теперь ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Зачем вы следили за мной? — И вовсе не следили. Кот полностью обернулся котом и стал умываться. — Ты подобрала смерть в карман. Я разбираюсь в смерти, я эксперт по смерти. Если бы у смерти были родственники, я был бы одним из них. «Зачем ты взяла в карман смерть?» «Ты о нем?» Девочка сунула руку в складке сарафана и достала Скорпиона. Тот мирно спал. Похоже, от тепла его окончательно разморило. «Они опасны только зимой. Я читала о них в библиотеке мистера Пыль. Это зимникус жаликус. Яд убивает буйвола». И девочка ясно представила, что она сейчас в библиотеке. Достала книжку и увидела иллюстрацию со Скорпионом. Это был определенно он а затем также в воспоминаниях она поставила книжку на полку. Благо, в ее памяти библиотека была вовсе не затоплена. Он все равно опасен. Шерсть кота стала заменяться на перья. Черный хвост становится птичьим, лапы крыльями. Здесь все опасно, а ты берешь в карман опасность в самом начале пути. Другие коты тоже говорят? Если вы будете дальше следить, можете просто идти рядом. Я не против, разрешила девочка. «Мы делаем так, как делаем», — ответил кот и взлетел. Алекс осталась одна. Она положила спящего скорпиона обратно в карман, поправила сарафан и вдохнула в себя все усиливающийся запах пирогов. В голове опять всплыло воспоминание библиотеки. «Кулинарная книга», страница 185. «Пироги с мясом барашка». «Вот мы сейчас хорошенько позавтракать», — сама себе сказала Алекс и прибавила шагу. К ее радости уже за поворотом открылась большая поляна, на ней дымила сладким вкусным ароматом пекарня. Рыжая крыша и белые стены никак не наводили на мысль, что это мрачная пекарня. Но вывеска не оставляла шансов для спора. У входа на кресле качалки мирно расположилась шевеля длинными усиками огромная креветка. Алекс сразу поняла, что ей наверняка очень много лет — так как панцирь покрывали трещины, а сам он был бледно-розовый, почти белый. «Наверное, именно так проявляется седина у креветок», заключила Алекс. Два огромных серых глаза смотрели в небо чуть выше головы девочки, и она решила, что ей стоило бы быть повыше, и тогда бы креветка наверняка с ней поздоровалась. «Ну, а если в ближайшие минуты подрасти не предвидится, придется заговорить первой», подбодрила себя Алекс. «Добрый день». «Здравствуйте! Вы пришли отведать пирогов из мяса туманных барашков между стенья?» Расплывчато и неторопливо осведомилась креветка. Алекс захотелось крикнуть «Да! Я хочу съесть все ваши пироги и не оставить ни одного!» Но помня о приличиях, о вежливости и об отсутствии денег, которые она была бы готова за них отдать, лишь тихо ответила «Я очень, очень хочу попробовать мясо туманных барашков!» «Все хотят!» перебила ее креветка. «Но сегодня у нас очень уважаемый гость, мастер загадок, и мы обслуживаем только его». Алекс поспешно закрыла рот, чтобы не закричать на этот раз, что именно он-то ей и нужен. Не стоило сразу выдавать все, как на духу, ее слишком долго предупреждали об опасностях, и эта мирно качающаяся в кресле креветка вполне могла оказаться не такой уж и мирной. Раньше Алекс не доводилось встречаться с говорящими креветками размером со взрослого человека, и она понятия не имела, чего от них ожидать. Тут из окна, разбив стекло, вылетел под нос. Алекс отскочила, чтобы осколки не попали на нее. «Еще!» — закричал из пекарни неприятный голос. «Гадкие пироги! Вы сами дали мне эти гадкие пироги! Несите еще! И свиней, поющих свиней!» «Очень уважаемый гость!» — закивала огромная креветка. «И очень невоспитанный!» — донеслось сверху, и тут же на землю приземлился юноша, чуть старший Алекс. Чумазый, с засаленными волосами в перепачканной рубашке, которая когда-то наверняка была белой или кремовой, как мороженое. Юноша отвесил поклон, затем пальцем начертил в воздухе квадрат, тут же взял его за невидимые края и потянул на себя. В руках появилось стекло, ровно таких размеров, какой и нужен для окна. Юноша подул на осколки, и они превратились в дым, а затем просто вставил стекло на место разбитого. «Он так из меня все волшебство выжмет», — пожаловался креветке юноша. «Не говори так. Он очень уважаемый гость». «Уважение? Да что он слышал об уважении? Если он считает, что у него много золота, серебра, монет и всяких пряностей с шелком, это еще не значит, что его надо уважать», — выпалил юноша. «Иди чистить трубу». «От туманной сажи быстро забьется», — велела креветка. Юноша посмотрел на Алекс. «А вы как думаете, уважение зависит от количества монет?» Алекс пожала плечами и честно ответила. «Моя жизнь зависит от их количества. Вы трубочист?» «Да, и знатный волшебник. Великий и ужасный. Этот фокус со стеклом исполняю сегодня уже тридцатый раз, а мастеру загадок все мало». Трубочист приблизился к Алекс и шепнул. «Он уже почти все запасы съел. Придется снова плыть за туманными барашками. Вы любите туманных барашков?» «Я их никогда не пробовала». «Как не пробовали? Честно, не пробовали?» «Ни одного». «Я хочу угостить вас. Бесплатно». «Не приставай к посетителям», — закричала креветка и одним из усиков отвесила юноши подзатыльник. «Бабушка, ну перестань». «Я разговариваю с посетительницей. Она не виновата, что сегодня из-за этого мастера загадок...» «Уважаемого». «Хорошо», — огрызнулся юноша. «Из-за уважаемого мастера загадок она не может отведать мясо туманных барашков. Ты сама ешь их по семьдесят штук в день, а ей не разрешаешь и одного. Но ну разве это справедливо?» Креветка гордо промолчала. «На самом деле она была не простой креветкой, а королевской». И считала, что подобные разговоры о том, сколько она съела и чего, особенно если этого всего много, не повод для обсуждения. Поэтому креветка высоко подняла голову, так что всем сразу стало понятно. Дальше разговаривать она не намерена. «Иди к задней двери. Я вынесу тебе один пирожок. Не обижайся, что всего один. Боюсь, из-за этого уважаемого прожрота и один уже подвиг. Иди скорей». Напоследок юноша поцеловал огромную креветку в щеку и одним прыжком оказался на крыше. «Несносный мальчишка», — сказала креветка. «Ужасно невоспитанный. Что, ты меня слушаешь еще? Иди скорее к задней двери». Ее панцирь стал чуть ярче, а глаза яснее. Она подтолкнула Алекс усиком в нужном направлении, хотя той очень хотелось заглянуть в окно, чтобы увидеть, как же выглядит этот мастер загадок. Увы... Этого не удалось. Обогнув светлые стены дома, девочка встала у двери и покорно принялась ждать. То и дело сглатывая слюну. Желудок опять заурчал, убеждая, что загадочный мастер никуда не денется. Дверь тихонько отворилась, но вместо юноши в проеме появилась высокая, худая, одетая во все черная женщина. Она поджала губы, презрительно осмотрела девочку с ног до головы, а затем резко и больно схватила ее за руку и втащила внутрь. «Сойдешь!» Кивнув, сказала она, «Алекс подумала, что сейчас ее запекут или зажарят. Вот оно, оказывается, какое, мясо туманных барашков. Не иначе, как мясо доверчивых девочек». Но не успела она и пикнуть, как женщина в черном натянула поверх ее сарафана непонятную рубашку и юбку, а на голове туго завязала бант. Все это было такое же черное, как и платье женщины. Что-то в ней было неуловимо знакомое. Это движение рук, это строгость. Алекс не понимала, зачем она это делает, поэтому даже не сопротивлялась. Да и не справиться ей было с этой женщиной. Один раз дернулась, так тут же получила тычок, похожего на ледышку пальца прямо в бок. «Ну так ты уже больше подходишь», — подытожила женщина, закончив переодевание. «Этот сожрал всех моих разносчиков, и тебя сожрет, если будешь плохо носить. А не сожрет, и я тебе хорошо заплачу». «Еды! Где еда? Несите скорее, или я здесь все разворачу! Пуще прежнего завопили из зала. «Да, уважаемый мастер загадок, уже несем!» Отозвалась женщина с теплой, стивой интонацией, а затем вновь, словно ледяной водой, окатила Алекс. «Помни, не перечи ему, не отгадывай его загадки, не шути с ним, просто подавай еду и улыбайся!» Женщина сунула в руки Алекс под нос с пирожками и пирожными, а затем замерла, всматриваясь в ее лицо. Девочка тоже поймала себя на мысли Что неотрывно смотрит на лицо женщины Кто-то очень знакомый Все время в черном В ее замке «Алекс?» Женщина испуганно пискнула и скривилась Будто обожглась «Алекс, это ты?» «Еды! Несите еды!» Раздался ор до да такой, что задрожали стекла «Тень?» Пролепетала Алекс И пятясь стала выходить в зал Я все сделаю, как вы сказали, миссис Тень. И дверь захлопнулась, отрезав ее от женщины в черном.